Чем похоже? Взрослый описывает предмет, а ребенок по описанию отгадывает, что это такое. Сначала дети учатся понимать загадки и по описанию внешнего вида предмета, и по его назначению, а затем сами начинают придумывать загадки. О многих признаках предметов ребенок узнает не знакомясь с самими предметами, а из речи взрослых. Это главным образом отвлеченные признаки и такие понятия, как смелый, храбрый, отважный. Одна из самых важных задач обучения детей дошкольников родному языку – развитие связной речи. Чтение литературных произведений доводит до сознания детей все неисчерпаемое богатство родного языка. Способствует тому, что дети начинают пользоваться этим богатством, а многие оказываются склонными к собственному словесному творчеству. В старшем дошкольном возрасте у детей воспитывается способность чувствовать художественную выразительность слова. Здесь закладывается основа для формирования любви к родному языку, к его выразительности, точности, меткости, образности. когда вы знакомите детей с художественным произведением, постарайтесь поставить, решить разнообразные задачи, связанные с развитием речи. Вопросы, задаваемые детям после чтения литературного произведения, зависят от его жанра, тематики и тех задач, которые взрослые ставят перед ребенком. Вопросы по содержанию стихотворения, рассказа или сказки могут задаваться в самой разнообразной форме. О чем говорится в этом стихотворении? Что нового и интересного ты узнал из рассказа? Что ты можешь рассказать о герое сказки? Какой он? Какое главное событие этого рассказа? Что произошло с его героями? А насколько понимает ребенок средство художественной выразительности? Это тоже можно выяснить, задав вопросы. Как автор описывает березу? Какая она? Какие слова и выражения из этой сказки тебе больше всего запомнились и понравились? С чем автор сравнивает снег в своем стихотворении? Какими словами автор назвал в сказке зверей и почему? Мир языка Ознакомление детей со средствами художественной выразительности – не самоцель. Дело не только в том, что здесь развивается восприятие литературных произведений, что ребенок обогащается эстетически. Выразительной и образной должна быть и речь обыденного общения. Вспомним, что пословицы, поговорки, присказки – многое из того, что называется «малыми формами фольклора», родились и живут в обыденной речи, в повседневном общении. Мы уже не раз затрагивали вопрос об осознании детьми речи. Например, рассказывали о том, как маленькие дети еще в возрасте около трех лет подмечают особенности своего и чужого произношения. Только что говоря о значении художественной литературы в развитии речи ребенка, мы указали на его возможности в осознании языковых средств – Художественной речи. Ребенка окружает мир людей и их взаимоотношения, он и сам частица этого мира. Его окружает мир предметов и явлений. Речь тоже явление. Это деятельность человека одна из важнейших его деятельностей, которая складывается и совершенствуется по определенным законам, хотя еще и не до конца раскрытым и изученным. В школе ребенок станет изучать законы речи, законы и правила родного языка гораздо глубже, обстоятельнее. Это познание поможет ему лучше владеть родным языком, хорошо говорить, грамотно писать. Поэтому осознание речи ребенком – это не просто расширение его кругозора, знаний и представлений об окружающем мире – Это важное средство дальнейшего развития самой речи, ее совершенствования. Ребенок усваивает родной язык, учится говорить, не осознавая, как он это делает. Его речевые навыки складываются помимо его сознания. Когда он воспринимает и понимает речь,